Янтария третья. Подарок из будущего. Часовая башня, глава 22, день рождения. Фэш-Драгоцый проснулся на рассвете и сразу вспомнил, что у него сегодня пятнадцатый день рождения. Тот самый, когда часовщик получает подарок от себя из будущего. Конечно, празднование пройдет в Змеулане, но пока что он в Черноводе, замке Нортона Огнева. Этого человека Фэш практически ненавидит, как часодея, приближенного к Острогору, как врага Константина Лазарева. И было еще одно смутное, но очень серьезное подозрение, о котором он пока никому не говорил. Фэш встал, умылся, мигом съел принесенный ему завтрак, оделся в дорожную одежду, но все не мог перестать думать о Нортоне Огневе. И как вообще так вышло, что он дружит с дочерью этого гада?» Фэш покачал головой, размышляя о привратностях судьбы. Надо было все-таки оставить Василису на растерзание злющим треуглом. Эта мысль невольно вызвала у него смущенную улыбку. В крылатой повозке уже поджидали друзья. Фэш припустил было к ним, но его остановил Рок. Но «Ну что же, поздравляю, Фэш Драгоцей!» — сказал он с необычной теплотой в голосе. «Сегодня твой пятнадцатый день рождения. И все же, зная твой нрав, хочу еще раз напомнить. Будь осторожен в высказываниях и особенно в разговорах с эфларцами. Не болтай о Змеулане, старших в своем предназначении». Фэш хмуро кивнул. «Это последнее, о чем бы он хотел говорить с друзьями. И уж точно не с Василисой». «Выше нос, Фэш» внезапно сказал Рок, и его колючие глаза сверкнули чёрным огнём. «У тебя впереди ещё целых три года». В груди что-то кольнуло. Фэш непонимающе воззрился на Рока. Он что, насмехается над ним? Единственный из старших драгоцей, которому Фэш хоть как-то доверял? Видимо, плохи его дела, если даже Рок окончательно подчинился. Но он ни за что не покажет сыну Острогора, что боится» и Фэш иронично выгнул бровь. «Целых три? Вот теперь я вздохну свободно». «Это длинный отрезок времени», — с нажимом произнес Рок. «Ты молод, и время на твоей стороне». Не дождавшись ответа коротким взмахом руки, он отпустил Феша. Стоит ли говорить, что когда Фэш садился в повозку, он выглядел мрачнее тучи и даже не собирался этого скрывать? «С днём рождения!» — неожиданно прокричали друзья хором. И сердце Фэша вмиг оттаяло. «Да ладно вам!» — он широко улыбнулся, так что на щеках показались ямочки. «Жалко, что на пятнадцать лет не принято дарить подарки», — посетовал Ник. Фэш снова нахмурился. «Надо срочно менять тему». Он уже открыл рот, чтобы рассказать им, как шикарно украсят каменную залу, но несносный Ник опередил его. «А что ты себе подаришь, как думаешь?» «Друг называется. Ты что, не понимаешь, что я могу не дожить до двадцатилетия, дубина? Если бы я действительно мог подарить себе хоть что-то из будущего, то дал бы любой знак, что буду жив». Фэш готов был разразиться ругательствами. Но тут послышался громкий шум. Прилетела карета фей. Дверца открылась, из нее вышел Константин Лазарев, а за ним — железная ключница. Ник мгновенно позабыл обо всём на свете. «Это же Диана!» Он бы просто вывалился из повозки, если бы Фэш его не перехватил. «Погоди, наверняка она поедет с нами!» Диана выглядела как всегда, разве что немного притихшей, но очень обрадовалась друзьям. Она что-то прошептала на ухо Василисе. Фэш вдруг заметил, что Захара помрачнела. «Все драгоцей ненавидят фей», — усмехнулся он про себя. Возможно, причина в этом. И тут же попал в объятие Дианы, но ненадолго, так как фея уже через секунду обнимала Ника. У друга на лице появилась такая блаженная мина, что Фэшу захотелось его хорошенько стукнуть, чтобы не выдавал свои чувства. И, конечно, Марк попытался съязвить на этот счет. Но тот дали сигнал к отправлению, и повозки взлетели в небеса. Фэш из-под тишка взглянул на Василису. Та внимательно следила, как работают крылья повозки. Наверняка видела такое в первый раз. Все-таки уму непостижимо. Как эта дочь самого Нортона Огнева едва знакома с часодейством? Началась снежная буря. Все примолкли, Фэш плотно закутался в плащ и погрузился в собственные мысли. Змеулан показался неожиданно. Из-за тяжелых туч вдруг выросла главная башня. Ее вид произвел на Ника огромное впечатление. Друг жадно рассматривал мрачный и величественный замок Драгоциев, будто хотел запомнить каждую деталь. Честно говоря, Фэш был рад приехать в Змеулан с друзьями, и, видя, с каким восхищением осматривает замок Ник, даже испытал гордость за родовую обитель, хотя он многое бы отдал за то, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. К счастью... Фэшу разрешили поселить Ника у себя, на самом верху главной башни, но ну а остальным друзьям он предложил зайти к нему после праздника. Фэш только начал показывать Нику свою коллекцию ножей, как его позвали в часовую залу на собрание старших учеников. Приятная часть дня закончилась. Орденские встретили его угрюмым молчанием. Все они считали его предателем и даже не кивнули в знак приветствия. «Ни один». Появился Рок. За ним шли Марк и Маришка в тёмно-фиолетовых плащах Ордена Непростых. Фэш невольно скривился. Ну и рожи у них. Такие надменные и самодовольные, словно стали королём и королевой мира. Острогор переманивает на свою сторону ключников, но пожертвует ими, как только представится случай. Плевать ему на них с главной башни. Впрочем, как и на всех своих учеников... Рок коротко и сухо объявил регламент праздника. Церемония передачи железного ключа, короткая речь Острогора, семейная церемония подарка из будущего, церемония выбора замка, праздничный обед. Он долго и нудно объяснял, как каждый должен себя вести, и Фэшу досталась самая большая порция наставлений. Так как получение своего подарка из будущего требовало особого церемониала — Из часовой залы Фэш выходил последним. Во-первых, чтобы не нарваться на новую нотацию урока. Во-вторых, не хотелось получить толчок в спину от кого-нибудь из своих. В каменной зале оказалось людно. Похоже, Острогор всем обитателям замка разрешил посетить торжество, кроме прислуги, разумеется. Большинству было любопытно поглядеть на гостей Сефлары. Фэш даже запаниковал. «Это при такой толпе ему придется ждать свой подарок из будущего, которого, конечно, не будет!» Паника разрослась настолько, что Фэш чуть не закричал, но вид надменно расхаживающего взад-вперед Ляхтича привел его в чувство. «Нет, он не даст слабину перед всеми этими уродами!» И Фэш принял надменно скучающий вид. Разговоры внезапно смолкли, словно всем закрыла рты невидимая рука, Это появился Острогор со своей свитой. Захара шагнула вперёд. Её тут же обредили в тёмно-фиолетовый плащ и передала Диане железный ключ, который все эти дни хранила. Потом взял слово «Острогор», но Фэш его даже не слушал. Приближалась самая важная часть праздника. Фэш нашёл глазами Василису, но, увидев, что она смотрит на него, сделал вид, что наблюдает за сестрой, стоявшей с ней рядом как бы он хотел быть сейчас с ними, в толпе зрителей. «По давней традиции каждый из нашего рода должен послать себе пятнадцатилетнему подарок». Фэш так долго ждал этих слов, так боялся этого момента, что едва не пропустил его. Но взоры всех присутствующих обратились к нему, и это было сложно не заметить. Его ноги вдруг стали ватными и непослушными. Каждый шаг к гадательному зеркалу давался с величайшим трудом. Фэш чувствовал, какое напряжение царит в зале, и прекрасно понимал, что всё это означает. Секунды таяли одна за другой. Вот-вот часы пробьют два часа дня. Ему вдруг ужасно захотелось получить этот проклятый подарок. чтобы бы он, двадцатилетний, послал себе?» Редкую часовую стрелу с каких-нибудь очень старых часов, янтарию с важным воспоминанием, рисунок своего часового замка. Часы пробили дважды. Каменная полка осталась пуста. Невольно Фыш подумал, что если бы его все устраивало в будущем, то он ничего бы себе не послал, чтобы случайно не нарушить ход времени. Но эта мысль показалась скорее слабым утешением. «Извиняюсь, что всех разочаровал!» Фэш даже не заметил короткий смешок Ляхтича. Мало волновали его и шепотки в зале. Он неотрывно смотрел на Острогора. «Я уже говорил, что не стал бы посылать себе подарок!» Криво усмехнулся Фэш. «Мне никогда не нравился этот обычай!» «Уверен, что тебя-то я не разочаровал, великий дух осталый!» Острогор кивнул Року, И тот объявил, что начинается церемония выбора замка. Фэш поспешил к друзьям и нарочно встал между Ником и Захарой. Они-то понимают, что его сейчас лучше не трогать. Впрочем, внимание всех было приковано к гадательному зеркалу. Диана вслух мечтала о том, что выберут Белый замок. Феи иногда такие наивные. Пришлось напомнить, что зеркало, изготовленное духами, никогда не выберет ничего фейского. Ты и правда не захотел бы сделать подарок себе в будущем?» Василиса не смотрела на Фэша, и это помогло ей избежать его испепеляющего взгляда. «Конечно, огнево!» Едва сдерживаясь, процедил он. «Дурацкая традиция!» «И даже ради интереса?» В груди Фэша всколыхнулась настоящая буря. Он едва подавил яростный вздох. Захара наблюдала за ним с усмешкой. «Осторожнее, Василиса, а то братец снова превратится в треугла и от злости покусает тебя своими иглозубами!» «Поменьше болтай, сестричка!» Фэш толкнул её в бок. «Молчу, молчу!» И тут Нортон ногнев громко сказал. «Всех ключников прошу подойти сюда». Ребята направились к гадательному зеркалу, хотя Фэшу не очень-то хотелось снова оказаться в центре внимания. Отец Василисы велел каждому из них дотронуться до зеркала своим ключом. И Марк, конечно же, подскочил первым и держал свой ключ целых пять секунд. Фэш, наоборот, поспешил быстро отделаться от возложенной на него миссии и едва прикоснулся серебряным ключом к черной поверхности. Отойдя в сторону, мальчик почувствовал некоторое облегчение. Все смотрели на появляющиеся на темной поверхности очертания пока еще неизвестного замка. Василиса последней коснулась своим ключом зеркала, да так и застыла перед ним, захваченная этим зрелищем. Фэш едва сдержал улыбку, когда она все-таки опомнилась и отскочила в сторону, как ошпаренная. К счастью, выбрали Лазарь. Ясное дело, Ник просто сиял. Но Фэш нахмурился. На плечи Константина Лазарева ложится большая ответственность. Диана тоже была рада, хотя феи наверняка огорчатся, что не Белый замок. Одно хорошо, Нортон Огнев точно расстроился. он как раздраженно смотрит по сторонам. Фэш сузил глаза, в очередной раз подумав, какой же неприятный человек отец Василисы. Недаром он один из самых близких друзей Эстрогора. Неожиданно Огнев посмотрел на него в упор, и Фэш не успел скрыть свои чувства. Впрочем, Часадей сразу отвернулся — Пора было объявлять о торжественном обеде. Жан-Жак постарался. Столы ломились от самой разнообразной еды, блюда все появлялись и появлялись, облетая гостей. Однако настроение феша было окончательно испорчено. Есть не хотелось, а друзья, разместившиеся рядом, и сами были подавлены. Захара мужественно пыталась всех развеселить, но вскоре и она притихла. «Хорошо, что Острогор и половина Орденских ушли. Правда, старшие гости остались». Нортон Огнев провозглашал один тост за другим. Елена Мартинова поддерживала его идиотским жеманным смехом, расточая улыбки, которые тот совсем не замечал. К тому же Фэш все больше ловил на себе злорадные взгляды захмелевшего Войта. Из всех старших он относился к Фэшу хуже всех». Мальчик даже подозревал, что Войт, наверное, единственный, кто добровольно хотел оказаться на его месте. Он всегда был самым преданным учеником Острагора. Внезапно Фэш услышал свое имя. Нортон Огнев провозглашал тост за него как за «надежду и самое близкое будущее Острагора. От неожиданности мальчик растерялся и даже открыл рот, чтобы как-то ответить. Все гости затихли, ожидая его реакции. Фэш схватил бокал с лимонадом «Кажется, Захарин» и отсалютовал им, борясь с желанием бросить его в надменное усмехающееся лицо Нортона Огнева, который откровенно наслаждался моментом. «Неужели Огнев не может простить ему украденной стрелы Дианы? Или дело в чем-то другом? Ах, как бы он хотел прочертить огненный крест перед ним!» Но Фэш не сделает такого подарка орденским. «Не будет часовать в Змеулане». «Они же только и ждут, чтобы он оступился!» «Ну и козёл же твой, папаша!» – прошипел Фэш Василисе. Та смутилась и покраснела. Друзья же так и вовсе отнеслись неодобрительно. Захара даже языком цокнула. Фэш снова сел за стол, но бросил на Василису самый мрачный взгляд. Впрочем, в следующий миг он уже раздумывал, не стоит ли извиниться перед ней. Всё-таки она не отвечает за поступки своего отца, да и вообще... Вид сильно покрасневшей Василисы его откровенно смутил. Но тут к их столу подошел Марк. «Поздравляю с днем рождения, Драгоцый! Хотел выпить с вами всеми за невероятно близкое будущее Острогора!» Ребята молчали, надеясь, что золотому ключнику надоест стоять возле них, и он уйдет. Но тот не отступал. «К счастью, осталось подождать каких-то три года!» Фэш тут же подскочил. «Да пошел ты!» Лягчич что-то еще говорил, но Фэш уже не слышал. Ярость затмила его разум, и он кинулся на Марка, наплевав на последствия. Но тот ждал именно этого и тут же выплеснул вино из своего бокала прямо ему в лицо. Перед глазами повисла красная пелена брызг. В следующий миг Фэш увидел, что Марк стоит словно в окровавленной рубашке, Складывалось впечатление, что тот в последний момент передумал и плеснул вину на себя. Золотой Ключник проорал такое длинное и витиеватое ругательство в адрес драгоцеев, что Фэш покачал головой. Если бы это слышал Рок или сам Острогор, Золотого Ключника чесанули бы на месте. Не выдержав позора, Марк сбежал, а Фэш оглянулся в поисках того, кто остановил им время. Наверняка кто-то из старших. Как вдруг... Увидел виноватое лицо Василисы и все понял. «Я не нарочно пробормотала она, опуская взгляд. «Ну ты даешь!» Он мгновенно развеселился. «Да эта Василиса еще более ненормальная, чем он!» Ник, Захара и Диана тоже улыбались. Но, увы, к ним уже шагал Нортон Огнев. «Василиса!» Огнев схватил дочь за ухо и потащил к выходу. Фэшу стоило больших усилий оставаться на месте, но он понимал, что если вмешается, окончательно все испортит. «Увы, девочка абсолютно неуправляема», донеслось откуда-то из-за главного стола. «Ну, конечно, это госпожа Мартинова, подружка Огнева. За другими столами люди гудели, словно рассерженный улей, то и дело слышались гневные восклицания и призывы наказать виновных». Впрочем, Фэшу было всё равно, что происходит в зале. Он неотрывно смотрел на дверь. Время шло, а отец с дочерью всё не возвращались. «Что будем делать?» — напряжённо спросил Ник. «Не вмешивайтесь», — тут же одёрнула Диана. «Вы сделаете только хуже». «Согласна», — поддержала Захара. «За такое у нас давно бы уже...» Она осеклась под предупреждающим взглядом Фэша. «Я уже пожалел, что приехал», — покачал головой Ник. Но теперь еще больше понимаю, почему Фэш отсюда сбежал. Захара издала пренебрежительный смешок. «Удивляюсь, как ты еще на ногах держишься в страшном замке страшных драгоциев», — с издевкой произнесла она. «А я удивляюсь, почему ты не сбежала вслед за братом? Наверное, тебя здесь все устраивает», — в тон ей парировал Ник. Та хотела было ответить, но Диана дернула ее за ткань платья. смотрите огнев вернулся. Все взволнованно проследили за тем, как отец Василисы возвратился за стол. Между ним и Роком завязался напряженный разговор. «А вдруг он оставил Василису где-нибудь в подземельях?» — встревоженно ахнула Захара. Фэш первый ринулся в коридор. Друзья устремились за ним. К счастью, Василиса нерешительно топталась возле самых дверей. Она явно не знала, куда ей идти. «Фу, хорошо, что ты здесь!» — подскочила к ней Захара а мы-то подумали, что он повел тебя в наше подземелье». «Да все нормально», — ответила Василиса. «Все же хорошо закончилось». Фэш мигом подступил к ней. «Еще раз остановишь мне время, тебе мало не покажется», — пригрозил он. «И вообще, ты хоть понимаешь, какое это серьезное нарушение? Часовать на глазах у всех, да еще в нашем Змеулане!» Все остальные наперебой стали журить Василису, а Захара прямо сказала, что надо соблюдать законы. «Вот именно!» — поддакнул и Фэш, и почему-то именно ему достался гневный взгляд Василисы. Однако напряжение вдруг как-то спало. Ник даже вспомнил, не без смеха, какая жалкая рожа была у Марка. Фэш рассмеялся вместе со всеми. Честно говоря, он все-таки был благодарен Василисе. Она помешала золотому ключнику унизить его перед всем орденом, будто Нортон Огнев сделал недостаточно. Но все равно здесь, в Змеулане, ей надо быть осторожнее. Тут не Флара». Фэш вдруг вспомнил, что хотел пригласить друзей к себе. «Ну что, пойдем смотреть мою комнату?» Захара резко обернулась. «Прямо сейчас?» В ее глазах заплясали веселые искорки. «Ты уверен?» «Ну да. Я спрашивал у Рока. Главная башня сегодня открыта для всех». Фэш недоуменно покосился на сестру. «Что это с ней?» «Тогда идем!» — кивнула та всё с тем же хитрым выражением. «У Фэша классная комната. Кое-кому из нас особенно интересно будет взглянуть». Феша прошиб холодный пот. Он вспомнил. Э, э вы знаете, у меня там бардак такой. Вы приходите позже, ладно? Мы с Ником сейчас быстро уберем, да?» Друг легко согласился, и Фэш, ухватив его за плечо, потащил по коридору. Фэш был ужасно зол на Захару. Сама же нарисовала портрет Василисы и оставила на каминной полке у него в комнате. Правда, он сам говорил ей, что хотел бы иметь часограммы друзей. Но Захара начала именно с Василисы. Вот же подлючая родная кровь, лишь бы поприкалываться лишний раз. Надо срочно спрятать рисунок, иначе Василиса неизвестно, что подумает. От ужаса Фэша бросила в жар, и он ускорил шаг. Ник сразу увидел портрет улыбающейся Василисы, преспокойно стоявшей на каминной полке. «А, -а, а ну теперь понятно», — глубокомысленно заявил он, пряча улыбку. «Да это Захара недавно подарила», — нарочито небрежным тоном пояснил Фэш. «Не выкидывать же его, все-таки рисунок сестры. Да и разозлиться. Ты же знаешь, какая она иногда вредная. Я и забыл про него, понимаешь? Вообще-то я всех вас предлагал нарисовать». Ник кивал на каждом слове. «Так я же ничего не говорю». Он непринужденно пожал плечами, но глаза его весело блестели. «Давай книги расставлю. Зря, что ли, так быстро бежали. Хотя, по сравнению с моей комнатой, у тебя тут идеальный порядок». Фэш кивнул, бережно взял портрет в рамки и спрятал его за картиной с кораблем. Там у него был тайник. «А Диану она может нарисовать?» Вдруг спросил Ник. И тут же спохватился. Хотя нет, лучше не спрашивай. «Даже не подумаю», — фыркнул Фэш.